рыцарство благородная корпорация отборных воинов в одиннадцатом и 12 веках превращается в 13 веке в корпорацию благородных воинов дворян после 1300 года эта тенденция принимает еще более остро выраженный характер число рыцарей уменьшается так как сам обряд посвящений вместе со следующим за ним пышным пиршеством требовали непомерно больших затрат Вместе с тем, бремя обязанностей, тягость военной службы, ложащиеся именно на рыцарство, на эту элитную часть войска, возрастает в обратно пропорциональной зависимости от того вознаграждения, которое рыцарь за свое участие в войне получает. В одиндцатом, двенадтом и даже три веках существовал весьма значительный перепад в плате за военную службу между рыцарством и остальным воинством. в тринадцатом веке это различие начало постепенно сглаживаться, а процесс нивелирования зашел так далеко что быть рыцарем стало просто невыгодно и вот результат по подсчетам кантамна за два столетия тысяча тристасот тысяча пятьсотого доля рыцарей в общей численности войска снизилась с одной третьети до одной двадца Несмотря на всякого рода регламенты и на моральное давление со всех сторон, множество дворян, если не большинство, избравших по традиции своего сословия военную карьеру как жизненный путь, уклоняются от рыцарского звания, предпочитая оставаться в ранге оруженосцев. Для тех же, кто рыцарем все же становился, посвящение происходило не при вступлении в на военную стезю, как бывало, а в середине военной карьеры или даже в конце ее. Напоминая скорее, чествование ветерана. Престиж рыцарского звания еще высок, но оно начинает принимать все более декоративный характер. Им рыцарским званием, короли награждают за оказанные им услуги далеко не только на военном поприще. Около 1300 года появляются первые грамоты облагораивания, за подписью короля и являвшиеся прерогативой королевской власти. Тот из разночинцев, кто получил такое письмо, становился благородным, дворянином, которого в рыцарское звание мог возвести уже любой рыцарь. Таким образом, рыцарство в истоках своих лишь почетная военная профессия, удел воинской элиты, превращается со временем в титул, в почесть, воздаваемую далеко не только тем, кто этой профессией занимается, в высокую награду, которой отмечаются далеко не все дворяни, даже далеко не все из тех дворян, кто военной профессии посвятил всю жизнь. первоначально эта корпорация элитного воинства со своей этикой и со своими обрядами но в дальнейшем уже на пороге нового времени это элитная корпорации делается смыкая свои ряды все более и более элитный все более ограничивает доступ снизу и все более расширяясь вверх сами короли позволяют возводить себя в рыцарское достоинство поднимаясь тем самым в собственных глазах члены высокой аристократии приглашаются в эту корпорацию а дворянство средней руки о ней только мечтает для разночинцев вступление в нее редчайшие исключение из общего правила исключение закрепляемое лишь актом королевской воли сначала облагораживание затем допуск в рыцарскую корпорацию И к концу средних веков рыцарство более не представляет собой почетную корпорацию отборных воинов-садников, каким оно было в XII веке. Оно даже не представляет собой и корпорацию военной элиты дворянства, каким оно было в XIII веке. Оно в конечном счете перерождается в элитное братство дворянства, не обязательно состоящего на военной службе. Его культурные и идеологические аспекты перевешивают аспекты функциональные – Рыцарские ордены приходят на смену обыкновенному рыцарству, еще более подчеркивая первые аспекты за счет вторых. А рыцарство становится учреждением, чтобы вскоре стать мифом.